Глава вторая. «Совсем уже офигел! Завтра суббота!» «Я! Я завтра уезжаю!» Набираю быстро, чувствуя, как на мою колено ложится уверенная сухая ладонь. «Я! До вторника!» Плююсь сообщениями, почти не замечая того, как эта ладонь отодвигает край моего платья. «Я! Ты мне приказ сам подписал! Выходной за мой счёт!» «На этой неделе я два раза уходила в девять вечера. Ничего?» Блокирую телефон и смотрю в окно, пытаясь сконцентрироваться на окружающей обстановке. Дорогое авто, кожаные сиденья, приятная туалетная вода мужчины за рулем, а еще отличная погода и теплый летний вечер. «Аль, убери телефон!» – говорит Марк, возвращая руку на руль. «Это по работе, оправдываюсь я, все еще пытаясь прийти в себя и хотя бы улыбнуться. Какого чёрта он так на меня смотрел? А я какого чёрта смотрела в ответ? Я давно запретила себе это делать. В затылке щекотала, пока садилась в машину. Перед глазами стоит великолепное заросшее щетиной лицо Орлова и его вцепившиеся в меня голубые глаза. Никак не могу его развидеть. Тем более, когда он пишет мне в моё законное нерабочее время. А делает он это часто. Я не люблю, когда ты зависаешь в телефоне в моем присутствии. Уже говорил. Врывается в мою голову немного раздраженный голос. Сегодня дегустация вина в ресторане у Артура, едем туда. Смотрю на него, зажимая смартфон между ладоней. Я познакомилась с Марком в корпоративном спортзале 4 месяца назад. Он был очень настойчив. Очень. Я не ожидала внимания к себе со стороны такого мужчины. Он успешный, очень, взрослый, состоятельный, с серьезными намерениями и по-своему красивый, и нравится моей маме. Я была удивлена, когда он ответил на ее звонок в моем телефоне настолько, что немного прифигела. Я не собиралась ее посвящать. Она любит держать все под контролем после того, как в 17 лет я оступилась. Мне кажется, что с Марком у нас все развивается немного... Ладно, не немного, а слишком быстро. Он незаметно просочился во все сферы моей жизни. Я даже не поняла, когда это случилось. Мой телефон снова вибрирует. Умираю от желания посмотреть, что там пишет этот самодур, но не двигаюсь с места. Чувствую себя школьницей из-за того, что не могу провалиться в собственную переписку. Решаю сделать это в туалете ресторана. Мне на поезд утром. Напоминаю, вместо этого посмотрев на Марка. Ему 36. Темные волосы зачесаны назад, лицо гладко выбрито. Дорогущий пиджак сидит как влитой, потому что у него спортивное тело и вообще он весь в отличной форме. Конечно, не в такой отличный, как Орлов, чтобы он провалился. Моя мама говорила, что Славик в юности занимался греко-римской борьбой. С его габаритами только и швырять мужиков по ковру. Я его до своего провального собеседования знакомства ни разу в глаза не видела. Он взял меня на работу, потому что его попросили. И он напоминает мне об этом каждый раз, когда ему нужны мои интеллектуальные способности в личных целях. Например, запросто так разработать дизайн мобильного приложения для его друга. Я работала над ним месяц и не послала Орлова куда подальше, только потому, что очень ему благодарна. Когда я пришла в его команду, была слепым и глухим котенком. Он тоже это понимал, но ни разу не наорал. Вообще-то он отличный руководитель. У него все работает как часы. И каждый из семи человек на своем месте. Я, например, всегда оказываюсь около него, когда возникает возможность получить полезную информацию и заглянуть за шиворот этой махине нашей it компании Плюс ко всему, Макс все-таки заплатил мне деньги, когда у него появились ресурсы, а я... я набралась опыта. Хочу прогнать Орлова из своей головы прямо сейчас, потому что, когда он туда пробирается, это надолго встряхиваю волосами и кусаю губы. Лезу в сумку, ища пудреницу, открываю ее, встречаюсь с собой глазами и поправляю длинную челку, о которой жалею абсолютно каждый день. Но после переезда в Москву у меня была острая потребность что-то в себе изменить. Я выбрала самый неоднозначный способ. «Я просил тебя надеть зеленое платье», – пеняет Марк, пока стоим на светофоре. Хмурясь, говоря, я думала ты пошутил». Телефон опять вибрирует. От нетерпения ерзу по сиденью. Где этот чертов ресторан? Я не настолько плохой шутник, бросает мой спутник. Хмурюсь еще сильнее, поглядывая на него. Не думала, что это так важно для тебя. Намекаю на нелепость ситуации. Еще никто и никогда не указывал мне, что носить. Потому что это выглядит именно так. «Я бы не тратил сейчас наше время на обсуждение твоего платья, если бы это было неважно для меня!» торопев от того, куда зашел этот разговор, просто молчу. Молчу всю оставшуюся дорогу, глядя в окно на вечерний город. Ресторан настолько гламурный, что мне вмиг становится не по себе. Тушусь, как дурочка, ухватившись за локоть Марка. Возможно, зеленое платье здесь смотрелось бы уместнее, чем то, которое на мне сейчас. Это немного убавляет мое возмущение, но осадок все равно остается. Зеленое платье подарил мне он, но оно не очень мне нравится. Слишком дорогое и слишком не мое. Я чувствую себя в нем не в своей тарелке. Мне нужно припудрить носик, стараясь разрядить обстановку натянутой улыбкой. «Не задерживайся!» – кивает он на коридор за стойкой хостес, будто знает, чем я собираюсь заняться в туалете. «Хорошо?» – снимаю свою руку с его локтя. Иду по коридору, на ходу доставая из сумки телефон. Вбегаю в кабинку, чтобы никто не смог мне помешать. И опустив крышку золотого унитаза, сажусь на нее. «У него что? Месячные?» – полчаса назад. «Орлов. Ты что, в восемь утра уезжаешь?» «Двадцать две минуты назад. Орлов. Я все помню, у меня нет деменции. Поприсутствуешь на совещании и свободно. Три минуты назад. Орлов. Игнорирование своего прямого руководителя плохо сказывается на ежемесячных бонусах. Ах, вот как! Стучу по буквам, как ошпаренная Я первый раз слышу о бонусах. Я, конечно, утрирую, о бонусах я слышала, просто они пока мне не положены, и это наглый шантаж с его стороны. Ответ приходит незамедлительно. Орлов. И не услышишь, если будешь игнорировать мои сообщения. Если я пишу, значит это важно. Я слышу эту фразу второй раз за вечер, но в интерпретации Орлова она звучит в 10 раз бесячее, потому что это полная фигня. Я. Если бы это было важно, ты бы позвонил, как делаешь обычно. Орлов, значит, у нас новые правила. От возмущения у меня открывается рот и краснеет лицо. Я. Может, тогда озвучишь свои правила официальным документом? Орлов, завтра в 8.00 в моем офисе. Козел, рычу на весь туалет. Телефон начинает звонить. Это Марк. Я уже успела о нем забыть. Мне хочется бросить трубку в унитаз, потому что сейчас вообще не до него и его дегустаций. Он предложил остаться у него. Но если в 8 утра мне нужно быть в офисе, значит, об этом не может быть и речи. Потому что нужно собрать вещи и успеть заскочить в магазин игрушек. Но самое ужасное в том, что я не хочу сегодня возвращаться в этот ресторан. Закрываю глаза... И принимаю звонок. Придется потерпеть?